часть семь конец света олтман не успел открыть крышку люка как услышал шум изнутри топот множество ног а через стекло увидел мелькавшие внизу неясные тени ну что ж начнем безнадежное дело с этой мыслью олтман открыл люк и проник внутрь он спустился по лестнице всего на несколько ступенек Когда на него набросились, Олтман дернул плечами и успел мельком увидеть атаковавшее его существо, прежде чем оно налипло ему на лицо. Это была человеческая голова, но растянутая и эластичная, как резина, и в окружении извивающихся щупалец. Тварь моментально принялась душить Олтмана. Он ничего не видел, попытался сбить существо. Рукояткой плазменного резака Но оно только сильнее сжало щупальца Олтман ударился лицом несколько раз о ступеньку Но существо не отпускало «Вот дерьмо!» — подумал Олтман «Мне конец!» Вслепую он нащупал свободной рукой Кнопку включения резака и нажал ее Потом медленно поднял инструмент Стараясь не распороть собственное лицо и и едва не разрезал поручень лестницы. Уолтман был близок к потере сознания. Он попробовал снова, и на этот раз поднес резак совсем близко к лицу. Почувствовал, как лезвие вонзилось вплоть монстра. Тварь ослабила хватку. Уолтман наконец стряхнула ее с себя. Та ударилась о ступеньку прямо перед ним и полетела, кувыркаясь вниз. хуже всего Было то, что пока тварь падала, он успел увидеть ее физиономию и узнал ее. Хоть она и была красного цвета, сильно деформированная, Олтман не сомневался, некогда она принадлежала Филду. Он смотрел, как существо, ударяясь о перекладины лестницы, летит все дальше, и у него возникло чувство, будто он собственными руками убил Филда. Восстановил дыхание и продолжил спуск. Аварийное освещение отбрасывало по сторонам неясные тени, и Олтман видел, как среди них двигаются какие-то существа. Он услышал шум совсем неподалеку. Через несколько секунд его источник как будто приблизился. Кто-то полз вверх по стене, рядом с лестницей. Олтман пригляделся внимательнее. Некоторое время он провел в неподвижности, вслушивался в окружающие звуки, но ничего не услышал. Может, это всего лишь мое воображение? Но стоило Олтману сделать следующий шаг, он снова уловил тот же звук, а, посмотрев вниз, заметил, как там промелькнула извивающаяся тварь с мускулистым телом, похожая на ту, что оторвала голову несчастному Филду. В следующее мгновение... Она исчезла с другой стороны лестницы. олтман пытался снова ее отыскать. На секунду увидел и опять потерял из виду. Звук, однако, теперь приблизился. Он крепко ухватился одной рукой за перекладину и стал ждать. Где же тварь? И тут олтман увидел всего в нескольких футах внизу. Серое туловище практически сливалось с металлической лестницей. Один конец отделился и закачался из стороны в сторону, словно змея перед Факиром в поисках живой плоти. Внезапно тварь стрелой метнулась вверх и разом обвелась вокруг ноги Олтмана. Атака была столь стремительной, а тварь такой сильной, что он едва не свалился с лестницы. Пришлось повиснуть на одной руке, в то время как обе ноги болтались в воздухе. Он попытался взмахнуть плазменным резаком, чтобы разрубить тварь, но расстояние до нее оказалось слишком большим. Нужно было опустить вторую руку ниже, но в этом случае он бы упал. Тварь тем временем задрожала, плотнее обвела ногу, а потом начала медленно пробираться от лодыжки и выше. Уолтмен отчаянно пытался нащупать второй ногой опору, и, наконец, ему это удалось. Он изо всех сил подтянулся на пальцах, ощутил адскую боль в ступне, но освободил таки руку и ухватился за перекладину ниже. Теперь он мог дотянуться. Уолтмен одним взмахом перерезал монстра пополам. По сторонам брызнула мерзкого вида субстанция, и существо полетело вниз. Голова кружилась, и он покрепче ухватился за лестницу. Он мог бы провисеть так, прижавшись головой к холодному металлу перил, целую вечность, если бы не почувствовал монотонное сотрясение. Приближалось что-то еще. Так и не придя в себя, Уолтман посмотрел вниз. По лестнице карабкались две твари. Эти оказались человекоподобными, из тех, у которых за спиной росли костяные лезвия. Они хватались за перекладины, торчавшими из животов ручонками, а лезвия при этом бешено рассекали воздух. Отчаянно работая руками и ногами, Олтман полез наверх, на тот уровень, с которого спустился. Каждую секунду он помнил, что кошмарные существа ползут за ним по пятам. Казалось, еще чуть-чуть, и их лезвия настигнут и отсекут ему ноги. Внезапно, Он обнаружил, что добрался до нулевого уровня и, тяжело дыша, встал на колени. Потом перекинул перевязь с плазменным резаком за спину и снял цепную пилу отца Чавы. Расставив дрожащие ноги на ширину плеч, Олдмен потянул за шнур. С первой попытки пила не завелась, со второй, впрочем, тоже. Одно из преследовавших существ тем временем уже почти выбралось на поверхность. Над краем платформы показались сперва кончики лезвий, а затем и жуткая голова. Уолтмен в третий раз изо всех сил рванул шнур, и пила наконец включилась. Он прибавил оборотов, а потом наклонился и опустил ее на существо, почти выкарабкавшееся на платформу. Кровь брызнула во все стороны, и Уолтмен в одно мгновение стал красным с ног до головы держав в руках ревущую пилу, Олтман отошел от лестницы. Сейчас он находился в большом, тускло освещенном помещении. И есть ли здесь другие твари? Олтман медленно двинулся в сторону коридора, который должен был вывести его к шлюзу. Повсюду на стенах, особенно возле вентиляционных отверстий, виднелись куски плоти. Они казались живыми. Олтман пнул один такой комок. Но тот не отреагировал. Тогда он наступил, но, похоже, не причинил никакого вреда. Уолтман уже почти добрался до двери в лабораторию, когда на него с диким, буквально дьявольским криком, набросилась очередная тварь. В темноте он не успел сразу ее разглядеть. Это было просто стремительно несущееся пятно. Уолтман добавил оборотов, выставил пилу перед собой и увидел, наконец, очередное порождение преисподней. Оно оказалось самым ужасным из тех, какие попадались прежде. Увидев пилу, чудовище с шипением быстро отскочило назад. Челюсть раздавалась в стороны, зубы выросли и заострились, вся плоть была изодрана на куски, руки превратились в подобие клешней, туловище утолщалось спереди и сужалось сзади. Существо имело всего одну, но чрезвычайно мускулистую ногу, которая вытянулась и усохла, превратясь в хвост, который мотался туда-сюда. На конце изгибались истончившиеся пальцы. Тварь отскочила на несколько шагов в сторону, подобралась и прыгнула. Уолтмен попытался на лету отрезать ей голову, но преуспел немного. Цепь пилы быстро наскочила на что-то твердое. Инструмент вырвался из его рук, едва не вывихнув ему плечо. Из шеи твари толчками выплескивалась жидкость и заливала Олтману грудь. Голова склонилась на бок, но существо по-прежнему угрожающе рычало и пыталось передними конечностями добраться до человеческой плоти. Олтман потянулся за броненой пилой, но понял, что не достанет. Впрочем, он не был уверен что получится снова ее завести. Он удачным пинком отшвырнул тварь от себя. Она медленно закружилась вокруг него. Голова болталась, как пустой мешок, а потом снова устремилась в атаку. Слепшая, она промахнулась и врезалась в стену, левее того места, где стоял человек. Уолтман в это время непослушными пальцами пытался снять и включить плазменный резак. Тут... Тварь прыгнула, повалила Олтмана прямо в отвратительно вонявшую субстанцию, покрывавшую палубу, и сразу же отпрянув назад, нависла над ним. олтман перекатился на бок, но совсем освободиться не смог. Своими когтями тварь проткнула рубашку, плечо и пришпилила его к палубе, как насекомое. Наконец, Олтмен сумел включить резак. Одним ударом. Он отсек удерживавшую его конечность. Существо неуклюже зашаталось над ним на оставшихся двух, и Уолтман, не теряя времени, отрубил вторую лапу. Тварь рухнула на палубу. Он отпихнул ее подальше и, шатаясь, отступил. Поврежденное плечо уже горело огнем. Уолтман медленно обошел поверженное существо, выбирая подходящий момент чтобы одним резким движением отсечь оставшуюся ногу. И тут оно сделало удивительную вещь. Существо поставило на палубу ногу, но вместо того, чтобы опереться на нее и прыгнуть на противника, перевернулось всем телом и повалилось на рудиментарную ногу хвост. Так оно и осталось лежать без движения, балансируя на недоделанной конечности. Только нога втянулась обратно, словно у чудовищного паукообразного. «Должно быть, сдохла!» — устало подумал Олтман. Он осторожно подошел ближе, но тварь не шевелилась. Наклонившись, он тихонько дотронулся до нее плазменным резаком. В следующее мгновение нога стремительно распрямилась, ударила Олтмана в грудь и отшвырнула к стене. Несколько секунд он, оглушенный, пролежал без движения было трудно дышать казалось на грудь навалилась немыслимая тяжесть постепенно олтману удалось сесть тварь лежала на прежнем месте на своем хвосте втянув под туловище убийственную ногу вот ведь зараза подумал олтман подобрал пилу и держась подальше от недобитого монстра направился к двери в лаборатории за дверью царил настоящий хаос. Все было разбросано и перевернуто вверх дном. Здесь произошла бойня. Повсюду валялись целые тела и их части. Олтмен, аккуратно, стараясь ни до чего не дотрагиваться, пересек лабораторию и вышел во вторую дверь. Следующее помещение оказалось практически нетронутым, отчего Олтмен занервничал еще сильнее. Он миновал расположенный в центре стол и оказался в аппаратной. Техника по-прежнему работала на аварийном питании, и Уолтман подсоединился к системе видеонаблюдения. Он быстро просмотрел картинки со всех камер, к которым открылся доступ, и практически всюду были эти твари. На одном изображении он увидел шлюз, соединявший верхние и нижние палубы. Люк был не заперт, из него вылетали искры. Между шлюзом и помещением, где сейчас находился Олтман, буквально через одну каюту от него ползла тварь. Возможно, даже это была та самая, которую он уже видел, но в таком случае она очень сильно увеличилась в размерах, продолжая на глазах расти. Она медленно продвигалась вперед и поглощала все на своем пути, совершала слияние. — Черт! — подумал Олтман. Туда дороги нет